Глава десятая. Портрет До обеда время пролетело быстро. Сначала с портнихами, потом с прическами и другими приготовлениями и облачениями. Дуня сознанием дела показывала и рассказывала все Наде, помогала, ведь при покойной хозяйке она выучилась всему отменно. Надя, делая вид, что все это прекрасно знает, с неистовым желанием училась всему. Какие следует выбирать чулки под платье как и в какой последовательности надевать многочисленные юбки, корсеты и панталоны, как, наконец, подобрать ленты в прическу в тон платья. Она впитывала все слова Дуняши как губка, понимая, что чем больше узнает, тем более реалистично сможет изобразить барышню XIX века, которой никогда не была. Около половины второго она была полностью готова к обеду и теперь осматривала свое отражение в кокетливом платье с высокой прической, которая придала ее лицу некую величавость и изысканность. «Ты много знаешь и умеешь, Дуняша. Наверняка Лидия Ивановна ценила тебя», — заметила Надя, улыбаясь горничной. «Вы правы, Надежда Дмитриевна. Хочу и вам понравиться, чтобы вы оставили меня подле себя». «Ты мне уже нравишься, Дуняша», — кивнула Надя. «Лучшей горничной пожелать нельзя. Ты очень помогаешь мне». И тихо добавила, «Только тебе скажу, я ведь провинциалка, в моде совсем не разбираюсь. Батюшка меня всю жизнь в деревне держал, в загородном имении». Придумала тут же девушка, не зная всех премудростей столичных дам. «Да и у нас тут не столица». Пожала плечами Дуня, в этот момент аккуратно складывая все принадлежности для прически в небольшую изящную шкатулку. Однако Лидия Ивановна в Петербурге родилась. Все тонкости дамские знала. Уж такая она модница и щеголиха была, что все местные воронежские дамы подражали ей. Я уж многое от нее узнала. А ты меня научишь, Дуняша? Я очень благодарна тебе буду. Как прикажете, барышня? Рада только буду помочь вам. Спасибо. А как ты думаешь, если я спущусь пораньше в столовую, это будет не по этикету? «А чего же, барышня? Но я бы не стала на вашем месте торопиться. Дамы обычно чуть опаздывают к трапезе. Это негоже, чтобы они приходили первыми. Мужчины должны ожидать их». «А когда же тогда идти?» «Ну, через полчаса. Я как раз ваше платье уберу, и после провожу вас до столовой. Вы же все равно не знаете, куда идти». «Ох, спасибо тебе. Все же Господь любит меня. Таких чудесных людей послал на помощь. В этот момент на пороге спальни появилась бабушка графа. «Вижу, вы готовы, дорогуша!» Улыбнулась Велина Александровна. «Цвет платья вам к лицу. Не такая вы бледная, как вчера. А я за вами. Пойдемте вниз. Скоро трапеза, а после покажу вам дом, как и обещала». Нервничая и немного дрожа, Надя спустилась за Велиной Александровны вниз. Старушка шла медленно, и девушка была благодарна ей. Как-никак ей было непривычно ходить в столь длинном наряде. Она придерживала юбку, приподнимая ее, но не сильно, чтобы не споткнуться. Но в то же время не открывая ног, так объяснила ей Дуня. Мало того, Надя пыталась держать прямо спину и напрягать подбородок, чуть поднимая его вверх. Ведь, как заявила та же горничная, все барышни с рождения учились правильно держать себя. И только по походке и отменной осанке их отличали от простых крестьянских девиц и мещанок. А Надя очень хотела походить на эту самую барышню. Это было залогом того, что она и дальше сможет остаться в этом богатом доме. И, возможно, этот мажор Сергей, как она ласково теперь звала его про себя, увидит в ней истинную дворянку, наподобие той, какой была его жена. Отчего-то ей хотелось понравиться ему. Она помнила его горящий, добрый взор и боялась разочаровать его. Они вошли в помпезную столовую с накрытым большим столом, а двое слуг в ливреях стояли рядом, готовые прислуживать. Часы на большом изразцовом камине как раз пробили два часа, но более никого в столовой не обнаружилось. Пригласив девушку на диван, Велина Александровна начала расспрашивать ее о семье. Надя, сославшись на то, что многого не помнит от удара головой, односложно отвечала, пытаясь не вызвать подозрения у старушки. Взволнованная от предстоящей встречи с графом, девушка то и дело нервно теребила ткань платья и боялась, что Сергею Михайловичу не понравится ее вид. Но она надеялась, что он оценит ее теперешнюю внешность. Ведь сейчас она походила на тех дам, с которыми он привык общаться. «Пойдемте к столу». Велела Велина Александровна, когда часы пробили четверть третьего. Видимо, Сережа занят, потому и не идет. Как жаль. Промямлила Надя опечаленно. Она так хотела увидеть его еще с утра, но все обстоятельства словно не позволяли ей этого. Почему она просто не могла пройтись по дому и найти его и поговорить? Но нет. В этом времени подобное выглядело бы не по этикету и вызвало бы осуждение окружающих людей. Оттого она подошла к столу и взялась за спинку стула. Но, мгновенно вспомнив кадры из исторического фильма, быстро убрала руки и позволила слуге, который стоял рядом, отодвинуть ей стул. И после того, как она села, придвинуть обратно. «Может, позже он все же составит нам компанию?» Подбодрила ее старушка, тут же отчетливо считав расстройство девушки. «Григорий, голубчик, подавай суп». Во время трапезы Надя пыталась копировать все действия бабушки графа и почти даже не опозорилась, если не считать однажды упавшей на пол вилки. На что Велина Александровна улыбнулась ей и продолжила есть. За столом молодой граф так и не появился. И Надя как-то печально вздыхала, не из того желая увидеть его. После, как они и условились, старушка провела ее по всем комнатам и залам. Лишь в правое крыло дворца они не пошли. По словам бабушки графа, комнаты там были пустынны и заперты, ибо их открывали только когда в доме на ночь оставались многочисленные гости, например, после грандиозных балов. Спустя час они уже собирались выйти наружу и прогуляться по саду и усадьбе, но Надя вежливо напомнила старушке про портрет покойной Лидии Ивановны. Так что Велине Александровне все же пришлось привести девушку в правое крыло, так как именно там располагалась картинная галерея. Это была длинная проходная комната, скорее похожая на просторный коридор с высокими потолками и многочисленными окнами по правой стороне. На обитых бордовым шелком стенах и между окнами красовались портреты родственников Чернышовых, а также бывших владельцев усадьбы, написанные в разные годы. Подведя девушку к одной из картин, которая висела на центральном месте, Велина Александровна холодно заметила. «Вот и Лидия!» – портрет писали сразу же после свадьбы. С интересом впившись глазами в темноволосую красавицу в светлом открытом платье, Надя отметила бледность и надменное выражение лица. Будто та вымученно позировала художнику или же была чем-то недовольна. «Говорят, Сергей Михайлович очень любил ее?» Уточнила девушка. Старушка, стоявшая рядом, прищурившись, недовольно взирала на портрет. Словно ей было неприятно смотреть на покойную графиню. «Любил. И сильно. Все для нее делал. Баловал постоянно. Только...» Велина Александровна замялась. «Только...» Только не знаю, любила ли она его в ответ так же горячо и всей душой. «А чего вы так думаете?» «Так видела я все. До свадьбы она хоть немного улыбалась, а после постоянно недовольна была всем. А характер у нее все же мирный был и тихий, не так ли?» «Да, но не всегда недовольство выражается криками». Она была молчалива, но кислого выражения на лице не скрыть, дорогая. Объяснила старушка. «Может, она болела? Мне кажется, Сергея Михайловича невозможно не любить. Он такой... такой... один он такой. Не встречала еще я таких мужчин». «Все верно, вы говорите, Надежда». Улыбнулась ей бабушка графа. «Вы тоже чувствуете его, как я?» Он невероятно чистый, добрый и любящий. А вот Лидия не хотела замечать этого. И здоровая она была. И Сереженька это говорил. Она ничем и не болела вовсе. Но все же она, наверное, как-то по-своему любила его. Не думаю. Если бы любила, то дитё бы понесла еще в первый год. А посчитай, почти два года они прожили. А она так и не родила. Да еще знаю, часто в близости ему отказывала. А может, у них совместимости не было? Сделала вывод Надя невольно и тут же замолчала, понимая, что говорит, как девушка из 21 века. Когда души людей предназначены друг для друга, как половинки, и всем сердцем любят, зачатие детишек – дело быстрое. Ведь все идет от головы, от мыслей. Если не любишь мужчину, то и мысли будут о том, что его близость противна тебе, тогда точно в организме и не приживется его семя». Велина Александровна это так прямо и откровенно сказала, что Надя опешила. Она думала, что в девятнадцатом веке не принято говорить столь открыто обо всем. Но, похоже, старушка была не так проста, как казалось внешне. Явно она многое знала и понимала. «Сережа очень переживал по этому поводу, что детишек у них нет». И как я только не утешала его. А теперь уж что говорить. Все в прошлом. Пусть покоится с миром. А вы уверены, что она умерла? Ведь ее тело не нашли вроде. Ох уж эта Дуня. Все разболтала, ездит без костей. Нахмурилась Велина. Нет, она хорошая девушка. Хорошая, я и не спорю. Печально улыбнулась старушка. Но язык у нее все равно без костей. А Лидию действительно не нашли. Легла спать, а на утро ее и след простыл. И никто из слуг не видел, уходила она куда-нибудь или нет. Прямо мистика какая-то. Ее Сереженька полгода искал, и все напрасно. Да никто и не знает, где искать, даже полиция. Видели бы, как он, мой мальчик, переживал. Почти не спал и похудел сильно. Жаль его было. А потом еще этот суд. ужасть один. Суд? Велина Александровна. Раздался позади них старый голос слуги. И рядом появился Иван. Бариня, там цветочную рассаду привезли. Так садовник спрашивает, как сажать. По прямой или кругами разные цветы. Ох, я совсем и позабыла. Всполошилась старушка. — Извините, дорогуша, мне идти надобно, а то цветы-то посадить надо, иначе завянут. — А если хотите, потом во двор ступайте. Я через часок освобожусь и могу дальше с вами погулять. — Спасибо, Велина Александровна. Обо мне не беспокойтесь, занимайтесь своими делами. — Непременно приходите, милочка, я на улице буду. Вы такая замечательная собеседница. Слуга ушел вместе со старушкой и девушка осталась одна в тихой картинной галерее. Долго Надя стояла у портрета, рассматривая его. Юная графиня в светлом шелковом платье казалась невероятно реалистичной, как будто живой, и имела немыслимое сходство с ней. Темные волосы Лидии, собранные в высокую кокетливую прическу со множеством локонов, обрамляли прелестное овальное лицо, оттеняя нежные серые глаза и алую линию губ но нашлись и отличия. Глаза Нади имели шоколадный оттенок, а щеки были не такими пухлыми, как у графини. Однако сильнее всего девушек различали взоры. Взгляд пропавшей был покорный, кроткий и печальный, выражал некую обреченность. А взгляд девушки, стоявшей перед портретом, сиял жизненной силой и позитивом, горя уверенностью в себе. Желая рассмотреть портрет более тщательно, Надя чуть попятилась, окидывая взором всю фигуру, изображенной на холсте женщины. Именно в этот миг она почувствовала что-то присутствие за спиной.